Часать языком корреспондент умел. Баталию на чертовой мельнице он расписывал так красочно, что Янка только успевала восторженно ахать. При этом юноша особо подчеркивал, что если бы не эта странная девица, впоследствии назвавшаяся Парашкой, то слинял бы оттуда тихо, мирно. А тут вот, на тебе, пришлось ввязываться в драку с какими-то ненормальными рогатыми чурками в тюбетейках. Когда его рассказ дошел до описания Порашки, он вдруг сообразил, что в чертах ее лица было что-то нерусское. Да и она была на индийский манер. Эта розовая тряпка на ней выглядела, как натуральная сари. А все-таки здорово меня приголубили тогда табуреткой вздохнул он, закончив повествование. «Это же надо было так затупить, чтобы не понять, что это не наша парашка. Это индусская парашка с цветочком. Точно? Лотос у нее был в руках, зуб даю. Опять же, пятнышко на лбу. Это ж как печать в паспорте. Ну, я идиот. Это точно. Еле слышно пробормотала Янка. — Так вот, значит, как ты оттуда выбрался. Ладно, ты тут лежи пока, отдыхай, а мне пора травки лечебные собирать. А ты, Васенька, за постояльцем нашим пригляди, развлеки его чем-нибудь, чтобы не скучал. А то уж больно шустрый он, пока в беспамятстве лежал, только ручками-ножками дрыгал. А сейчас смотрю, и другие части тела заработали. Виталий при этих словах вновь залился краской. «Иди, хозяйка, иди!» — платоядно облизнулся кот. «Я его развлеку, будь спокойна!» «Э, киса, не балуй!» — заволновался Виталий. «Янка, не оставляй меня с этим зверем наедине!» — Что, испугался герой? — рассмеялась Янка, поднимаясь со стула. — Конечно, я же по его усатой наглой морде вижу, что он хочет со мной в кошки-мышки поиграть. — Физические упражнения пойдут тебе на пользу, — хихикнула девица, исчезая за дверью. — Ну что, поиграем? — кот сел на хвост около кровати. И голова его оказалась прямо напротив лица юноши. Э, -э глаза Виталия лихорадочно искали около себя что-нибудь потяжелее. Но под рукой, кроме одеяла и подушки, ничего весомого не обнаруживалось. Что, э, -э хозяйка приказала тебя развлечь? Так как развлекаться будем? Ну, я даже не знаю. — робко ответил юноша. — А как ты обычно развлекаешься? — Я обычно мышковать люблю. — А я нет. Предпочитаю интеллектуальные игры. — Жаль. Ладно, давай вы интеллектуальные. Кот поднялся, встал на задние лапы, пододвинул к кровати, стоявший у стены столик, сел на стул, на котором только что сидела его хозяйка и уставился на юношу. Во что играем? шахматы, лото, нарды? Можно и то, и другое. Но я вообще-то больше картишки предпочитаю. Оживился царский сплетник. Васька извлек из ящика стола колоду замасленных карт и начал тасовать их одной лапой карты мелькали с неуловимой для глаз скоростью меж его когтей можно и в картишки во что играем в бору очко аль дурачка так как дам в помещении больше не наблюдалось виталий рискнул спустить ноги на пол голова сразу закружилась опять накатилась слабость на юноша быстро справился с недомоганием что говорил о том, что он действительно пошел на поправку. — бочко. только чур я первый банкую. — Банкуй? — выложил перед ним колоду кот. — Но учти, я на щелбаны не играю. — Ну, я, в принципе, тоже. Но в данный момент слегка стеснен в средствах. Нет, это слишком мягко сказано. В данный момент я гол как сокол. Виталий демонстративно почесал голую грудь. — Ты мне Ваньку-то не валяй! — прикрикнул на него кот. — А жалование царское? — Так когда оно еще будет? — пожал плечами юноша, взял со стола колоду карт и начал ее тасовать. Это у него получилось гораздо лучше, чем у Васьки. Как-то один катало обучил его зам этого искусства, Благодарность за то, что Виталий помог ему выпутаться из неприятной истории. И теперь это искусство очень ему пригодилось. Юноша шустро тасовал карты одной рукой, вроде бы не глядя на них. И при этом демонстративно выкидывал на стол очковые пары рубашками вниз. «Туз, десятка, туз, десятка». «Ага...» Кот внимательно посмотрел на татуировку Виталия. «Давно в бегах?» «В каких бегах?» — опешил юноша. «Ты это хозяйке про индусских парашек заливать можешь. Она по молодости лет может и поверить, а меня не проведешь. Я знаю, какую парашу ты имел в виду. Судя по татуировочке...» непростой сиделец из авторитетов во французских землях только мастит их уголовников таким клеймом метят а наплел то наплел лотос индия лилия этого не лотос что откинулся с зоны и в руссь сего приехал деньжат по легкому срубить давай уушкались — Я пойму, вашего брата здесь теперь пруд пруди. Царь-батюшка всех привечает. Наслушался на нашу голову послов иноземных про державы европейские. Вот откуда дрянь всякая с купцами сюда и понаехала. — Да ты что, котяра? — возмутился Виталий. — Припух. — Это я припух зашипел кот это ваша братья иноземная припухла на каждом шагу куда ни полюнь либо в китайца либо в шведа либо в голландца попадешь немчура поганая одолела агрицкие купцы цены несусветные ломят простому русскому татю фу ты люду податься некуда да успокойся ты Русские, рассказывай. Усмехнулся кот в усы. Ладно, проехали. Но ты смотри на нашу хозяйку губу не раскатывай. Васька своим длинным острым коготком поковырялся в зубах. Она девчонка во авторитете, ее вся Великореченская братва уважает. Она ведь всех лечит. После делов всяких к ней с поклоном все идут. Виталий не любил наездов и пресекал их всегда на корню. — Ты меня на понт не бери, хвостаты! — распустил он пальцы веером. — Я таких, как ты, в свое время, как тузик горелку рвал. Ты меня понял? Кот заржал, не по повизгивая повялся пацан, а еще говорил, я не из этих, я человек государственный, быстренько я тебя расколол. Эх, жаль, жучары нет, а то бы мы сейчас сообразили на троих. — Что за жучара? — Собачка хозяйская, личный телохранитель, так сказать. — Да я никак на натуральную малину попал. Вот тебе, Янка, вдовица, одинокая старушка. Хотя нет, — почесал затылок Виталий. Гордон про старушку не говорил. Это я просто на вдовицу повелся. Слышь, Васька, а твоя хозяйка случайно не ведьма? Сверху девица-красавица, а внутри старая корга. Был, знаешь ли, в одном, э, скажем так, мире соответствующий Прецедент с одной панночкой. — Я тебе дам, старая корга! — зло прошипел Васька. — Восемнадцать годков ей недавно стокнула. — Фу! — с облегчения выдохнул юноша. — Если б ты знал, котяра, как меня сейчас утешил. — Кстати, а Великореченск — это что? — То, где ты сейчас находишься. — Столица Руси матушки! — хмыкнул кот. — Ты что, не знал? Или опять дурака валяешь?